Дина Д. Я никому не скажу. Глава первая. В этом кафе я была впервые. Подруга заманила меня сюда, обещая самые вкусные пирожные. Остаётся только поверить ей на слова, потому что попробовать десерт мне так и не удалось. И да, боюсь, я ещё не скоро смогу есть сладкое без содрогания, потому что теперь запах сдобы и горячего шоколада — ассоциируется у меня с ним, так же, как и прогорклый, пронзительный запах страха и отчаяния. Но я забегаю вперёд. До его появления оставалось ещё 10 минут. Не знаю, откуда у меня эта точность, но с того момента, как я увидела его, время перестало подчиняться мне. Поэтому сейчас я хватаюсь за любую возможность вспомнить свою нормальную жизнь. Она не была идеальной. У меня хватало проблем. По утрам я часто просыпалась уже уставшей, с единственным желанием, чтобы этот день быстрее закончился. Я была замкнутой и молчаливой. Единственная подруга, сидевшая передо мной, за много лет привыкла к моему характеру и говорила за нас двоих. Меня это устраивало. Помешивая кофе, я в полуха слушала щебетание подруги. Она влюбилась. В очередной раз. И кажется... Решила рассказать о своём избраннике абсолютно всё. С каждой минутой информация становилась всё горячее. Я уже подумывала взять передышку и отойти в уборную, когда в кафе начал нарастать шум. Подруга уставилась куда-то мне за спину. В её расширенных глазах плескалось удивление напополам со страхом. Словно в замедленной съёмке я обернулась. Вначале я видела только людей в панике, ломившихся к выходу. Женские истеричные крики прорезали воздух. Я недоумённо хлопала глазами, силясь понять причину переполоха. А потом я увидела его. Он стоял в другом конце зала, направив на побелевшего парня, сидевшего за столом, пистолет. Я впилась взглядом в чётко прорисованный мужской силуэт. Он был одет во всё чёрное. Волосы скрывала обтягивающая шапка, а на лицо была надета чёрная маска наподобие медицинской. Всё это казалось игрой. Не по-настоящему. Без всякого страха я скользнула взглядом по маты во блестящему оружию. Медленно перевела взгляд на лицо загадочного мужчины. Всё, что я могла видеть, это только глаза. На расстоянии они казались такими же чёрными, как и его одежда. Он рывком поднял со стула насмерть перепуганного парня и, защёлкнув на его запястьях наручники, потянул к выходу. Все движения мужчины, несмотря на стремительность, были чёткими. и выверенными, ни одного лишнего движения. Поэтому, когда он посмотрел прямо на меня, я сразу поняла, что это не просто случайный взгляд. Засунув оружие за пояс джинс, незнакомец потащил парня к выходу. Расстояние между нами стремительно сокращалось. Я слышала, как подруга испуганно пискнула и, кажется, даже попыталась спрятаться под стол. Но я продолжала смотреть на мужчину в чёрном. Неповоротливые мысли бестолково толкались в голове. Надо было, наверное, убежать, спрятаться или хотя бы отвернуться. Но моё тело сковало какое-то оцепенение. Я пялилась на незнакомца, проваливаясь в кромешную темноту его глаз. Меня будто столкнули в колодец, и я летела вниз, стремительно ожидая столкновения. «Встань!» В любой другой ситуации этот низкий глубокий голос мог бы мне понравиться. Но сейчас от него мороз прошёл по коже. Незнакомец остановился возле нашего столика и уставился на меня. Может, прикинуться дурочкой или глухой? Но я словно загипнотизированная встала со стула. Страха до сих пор не было. Сердце билось ровно и спокойно. Может, это шок? Или я уже смирилась с неизбежным? Ни слова не говоря, мужчина кивнул мне головой в сторону выхода. Я медленно пошла к двери, оставляя позади себя крик подруги, приглушенный ладонью. но он казался далёким эхом и не мог пробиться сквозь пелену моего пугающего безразличия. Мою реальность сейчас составляли лишь дыхание незнакомца, жар его тела за спиной и мои равномерные шаги. Не споткнуться, дышать, не думать. Я хорошо выполняла эти действия. С чувством, с расстановкой. Меня не трогал даже скулёж похищенного парня. В отличие от меня, он сопротивлялся как мог. Жалобные мольбы сменялись истеричными угрозами. «Ты знаешь, кто мой отец? Да он мокрого места от тебя не оставит!» Мужчина в маске никак не реагировал на эти выкрики. Он продолжал тащить вырывающегося парня, не проронив ни звука. И это пугало больше всего. Возле кафе стояла неприметная машина. «Садись», — глухо приказал мне мужчина, запихивая парня на заднее сиденье. Где-то вдалеке послышалась полицейская сирена. «Нет». Неожиданно заортачилась я. Я вдруг чётко осознала, что всё это не сон и происходит со мной наяву. Моя жизнь не была особо радужной, но сегодня я побила все рекорды своей невезучести. С непонятно откуда взявшимся упрямством я задрала подбородок и посмотрела незнакомцу прямо в глаза. Я была готова к тому, что он ударит меня или достанет оружие. но я не была готова к тому что прошептав прости милая мужчина бесцеремонно подхватит меня на руки и затолкает на переднее сиденье автомобиля я даже не попыталась закричать с шумом втянув в себя воздух я почувствовала как мое сердце убыстряется страх наконец то проник в кровь отравляя каждый вдох широко распахнув глаза я наблюдала как мужчина садится за руль и резко трогается с места звуки сирен звучали совсем рядом Но глядя в чёрные глаза, в которых горели усмешка и азарт, я поняла, что нас не догонят, и уже ничто не спасёт меня.